7 июня, среда, раннее утро, Нидерланды, окрестности деревни Кааг. Дождь к ночи не прекратился, так и шуршал все время по фиброгласовой крыше надстройки, пока я спал. Вместе с темнотой он обеспечил прекрасную маскировку не только мне, но и всему окружающему миру, полностью укрыв его уже от меня. Из рукава, в котором спряталась туристическая баржа, я выбирался вообще на ощупь, настолько густую тень отбрасывали деревья. На открытой воде стало чуть-чуть легче, хоть и не намного. «Теперь мне с островами не промахнуться. Пойду вдоль берегов, считая повороты, иначе унесет меня черт знает куда». Замотал чехол двигателя украденным с баржи пледом, прихватив его липкой лентой, и на малых оборотах уже и сам еле слышал звук работающей Ямахи. Громче вода в пластиковое днище плескалась. «Надеюсь, что не перегреется». «Вот, следующий остров чуть не в берег уперся». У него как раз здесь такой изгиб, чуть ли не под прямым углом, и правая сторона этого угла как раз мне направление и задаст. Приведет в протоку, где уже надо будет налево свернуть. Ориентир оказался неплохим. Вывел куда надо. Еще один берег наплыл с темноты спереди, а слева наоборот показалась открытая вода. Вот туда нам и требуется. Теперь, если ориентироваться по левой стороне, по берегу острова, а потом пойти прямо, то будет еще остров, совсем небольшой. А уж его правый обвод выведет меня туда, куда мне и нужно. Ни звука, ни движения, ни шума никакого. Убийственная, невероятная тишина. И это в центре густонаселенного района. Даже не верится. Ощущение такое, что я остался последним человеком на земле. Ни единого огонька вокруг. Вообще ничего. Колпак из тьмы над головой. Вот он, следующий остров. До него всего метров пять. Теперь берег не терять из виду, тщательно повторять очертания. Меньше километра до цели надо внимательно. Даже дышать стал через раз, вслушиваясь в темноту так, что, кажется, уши расти начали. Выхолоты превращаются. Тишина. Остров закончился. Лодка пересекла неширокую, метров 50 пятьдесят протоку и мягко уткнулась надувным носом в берег. Все правильно рассчитал, как раз к кустам с ней выбрался. Если пойду к берегу в притирку, то из дома даже с ПНВ меня не разглядеть будет. Темно, дождливо и кусты как занавес, мертвая зона. Все ближе и ближе к дому с засадой. Мне его немного видно время от времени, никто шухер не поднимает, все нормально. Когда ближе подойду, меня от обзора с той стороны скроет крыша сарая, тут у них опять мертвое пятно. Вдаль видно, а прямо под носом нет. Я за ними долго наблюдал днем, все углы прикинул. Поэтому вроде и авантюра, а на самом деле не очень. И не ждут они меня здесь именно сейчас. Не ходит никто по ночам, все прячутся. Так, вот совсем крошечный заливчик. Так его не видно было. Оставить лодку здесь? А почему бы и нет? Его с трех метров не заметишь, мимо проплывешь, настолько все заросло. Нет. Мне потом придется пешком в воде идти, появляется риск и оружие утопить и самому промокнуть так, что потом простудишься. Нет, план менять не буду. Там эллинг над причалом есть, туда мне и надо. Еще метров сто, и я на месте. Причал, эллинг, за ним большой сарай. Дома не видно вообще отсюда, что и требуется. Зашел прямо в эллинг, где у причала стоял почти такой же рип, на котором, видать, засада и прибыла. Ну и я рядом пристроился. Заглянул в их лодку, но ничего полезного не обнаружил. Ну и черт с ней. Винтовку в чехле за спину, автомат в руки. И не шуметь. Главное, не шуметь. Огляделся в Веллинге, подошел к дальнему его углу. Тут всякого навалено. Ящики какие-то, шкаф разобранный. Еще что-то. Даже спрятаться можно. Стена из досок. В ней щелей хватает. В принципе, можно будет даже отсюда наблюдать. Но это в принципе, потому что мне не видно дверь в дом с этой позиции. Хотя фасадные окна снова видны. Обратно к входу огляделся. Нет, не должны меня видеть. Снова сарай прикрыл. К нему перебежкой присел у двери, оглядываясь. Тихо. Дверь не заперта, просто щеколда накинута. А если меня в нем запрут случайно? Потрогал задвижку, убедился, что снесу одним пинком, если потребуется. На соплях держится. Или ножом откинуть сумею. Ну и хорошо. Сарай высокий, наверху балки, близко друг к другу. Если кто зайдет случайно, то вряд ли даже смотреть туда будет. Лестница тоже есть, вон лежит. Поставил к стене, подобрал доску из небольшого штабеля, полез наверх. Положил доску под углом, прихватил нейлоновым шнуром от случайностей. Не хотелось бы с насеста навернуться. Крыша у сарая рубероидная. Подрезал лист ножом, приподнял, отлично. Смотрю и на двери и на дом. Дистанция наблюдения метров семь, не больше, не то что наблюдать. Даже подслушивать могу. У них одно окно приоткрыто на втором этаже. Храп слышен. Наблюдателей у окна тоже не вижу. Дрыхнут все наверняка. Заперлись и дрыхнут. Стоп. Там на втором даже не одно окно приоткрыто, а два, а у меня есть лестница. Рискнуть? Если выгорит, то все проблемы решит. А чего не выгореть? Надо только что-то мягкое. Вниз, короче. Вопрос с мягким решился быстро. В углу чуть не до потолка сложены листы шлаковатого уцеплителя. Откромсал два куска, примотал липкой лентой к рогам, нормально будет, не стукнет. Теперь не шуметь, главное, аккуратно, медленно, не поднять шухер. Дом голландский. Первый этаж полноценный, второй мансардный. По скату крыши оба окна открыты, свежий воздух им нужен, видать. Или стрелять готовились. А вот на первом все закрыто, причем уже на наставни, на ночь, видать, обеспокоились. Зомби на островке нет и быть не может, но это, наверное, уже на уровне инстинкта у всех выживших. Так что я их вполне понимаю, я бы тоже закрылся наглухо. Лестницу поднимал, замерев и сердцем, и дыханием, а опускал еще тише. Минут пять вслушивался в храп, наведя зеленую ночную марку автоматного прицела на окно. Нет, тихо. Никакого шухера и паники. Медленно полез вверх, сменив автомат на зигзаву разглушителем, не отводя пистолет от окна ни на секунду. Одна ступенька, другая. Пауза, прислушиваюсь. Еще пара ступенек и опять остановка. Вот окно. Приоткрыто на полметра. Храпит из-за него кто-то. Заглянул. Видны трое. Двое прямо в одежде на двуспальной кровати. Один в кресле развалился. Он и храпит. Видать, неудобно устроился. Голова куда-то на плечо съехала. Рот раскрыт. Пленного бы неплохо. И чтобы по-английски говорил. Я на шептарском наречии ни слова. И по-фламандски ровно столько же. Убить их как нифиг делать. «Стрелять или что?» «Как с пленным быть?» «Нет, рискованно слишком. Полезу, нашумлю, шумлю проснутся, проснуться, а я окажусь, естественно, в самом неудобном положении для стрельбы». «Нет, не надо, рисковать не буду». Прицелился из пистолетов, лежащих на кровати, отметив про себя, что целиться получается куда-то в промежность. Ракурс такой. Задержал дыхание и потянул спуск. Пистолет взбрыкнул в руке, хлопнул негромко, я даже услышал звук удара пули. «Еще выстрел!» «Четыре пули лежащим». То ли крик, то ли хрип, спавший в кресле дёрнулся и сразу осел, получив пулю в лицо, засучил ногами. Кто-то на кровати попытался вскочить, я перенес огонь на него. Звук, как у духовушки, я бы от такого и не проснулся, наверное. Эти, впрочем, уже точно не проснутся. Смена магазина. Толкнул створку окна вверх, распахнув его на всю ширь, полез внутрь. Этот в кресле ещё дёргается, двое на кровати лежат неподвижно. Слышен чей-то тихий хрип, албанец в кресле хлюпает кровью так, словно захлебывается. Выстрел ему в грудь затих. Затем еще по выстрелу. Контроль двум остальным. Все. Наверное. Пистолет в кобуру, автомат в руки, фонарь включить. Огляделся, даже под кровать заглянул и в бельевой шкаф. Никого. У лестницы тоже никого. Во второй спальне тоже пусто оказалось. Спустился вниз, осмотрел первый этаж. Пусто. В принципе, я и не думал, что здесь может быть больше людей. Они ведь наверняка не один такой пост выставили. На все не напасешься. А входная дверь заперта изнутри. Правильно, что даже не пытался открыть. Черт, с два бы получилось. Все. Дом зачищен, засады больше нет. Можно сваливать, но можно и не сваливать. Можно подойти творчески и оценивать эту победу как выигранное тактическое преимущество, которым грех не воспользоваться. Кстати, что там у них есть для меня? И к убитому выстрелам в грудь еще дела остались. Торопиться надо. Потопал наверх по гулкой узкой лестницы. Зашел в спальню, посветил фонарем. Синеватый дымок так и висит, то облаком к его запаху примешивается металлический запах крови. Даже не запах, а привкус, пожалуй. Убитый пока не воскрес. Сбросил его на пол, быстро связал руки за спиной, смотал ноги его же ремнем перетянул голову через рот, чтобы кусаться не смог. «Так полежи», — сказал. «Потом ты у меня завтракать пойдешь». Так, что я добыл? С чем они меня ждали? На полу у окна стоит пулемет. А если точнее, то SAW, автоматическое оружие отделения. Зовут это оружие миними, и сделан он в соседней Бельгии. Недавно сделан. Приклад уже в новом стиле, по-американски. Не та рамочка, что была раньше. Сверху прицел L-Conspector DR, насчет него я немного в курсе. Подвигал рычажок сбоку, точно переменная кратность, причем он может работать как коллиматорный, если увеличение перекинуть на 0 Подсветка креста исчезает, вместо него яркая точка. Неплохо. Я такие видел и на автоматах, правда только на картинках. Там же рядом с пулеметом сумка, в ней запасной ствол. Шесть коробок с лентами, судя по размеру, по 200 патронов. Нормально. Серьезный агрегат. Его-то она и не хватало. «И не хватило, пожалуй, что обидно. Будь у меня тогда в руках пулемет, может, и прикрыл бы отход Дрики и Сэма. Слабоват автомат для такой задачи». «Эх, знал бы, где упадешь». Глянул на патроны. Бельгийские СС-109 с тяжелой пулей. «Вообще бы мне такие для автомата пригодились. У меня все стволы с новой плавной резьбой. Тяжелые пули им только на пользу, а в запасе сплошь М-193 легкие». «Ладно, не до того пока. Что еще?» Винтовка. На столе, на сошках. Болт классического вида, сейчас даже архаичного, на зеленоватой полимерной ложе. Штайр. Везет мне на них, правда это не американская переделка, а полноценный австриец. Думаю, что по точности посерьезнее моей М25 будет, только не уверен, что я эту точность потяну. Подозреваю, что винтовка точнее меня самого. Мало я на дальние дистанции стрелял. При этом мне кажется, что все оружие со склада в голландской армии, включая снайперку. А вот реального снайпера у них не было. Просто снайпер по определению должен сидеть в засаде более толково. Так, это что? Ага, уже интересно. Героин, что ли? Шприцы ложка зажигалки, минералка в бутылочке. О, как оно, а? Ага, пакетик с порошочком. Пробовать не буду, но догадываюсь. Не сахарная пудра, пончики посыпать. Вот чем они тут развлекались. От глаз начальства смылись и кайфовали. Ну все верно, банда же не армия. Причем банда, которая наркотрафик обслуживала, тут по определению половина должна быть таких. Быть у воды и не напиться. Посмотрим, что на убитых есть. У недобитка, который уже начал шевелиться и тихо хрипеть, был как раз тот самый странный коллаж. Взял в руки, посмотрел внимательней. М-21, сделан сербами на заводе застава. Нет никакой планки на нем. Это мне показалось в прошлый раз, наверное. Переходник с бокового крепления нацепил Дед Мир, наверное, а я и не вглядывался. Прицельные прямо на крышке ствольной коробки и на газоотводе, причем установлены через... Через это самое, короче. приклад Прикладка к уголила откидной, надо чуть приподнимать и перекидывать через стопор. Так себе конструкция, если честно, не вдохновляет с природным люфтом. Ну да ладно. Все равно пригодится, надежность у него все равно должна быть не в пример М4, даже если его совсем криворуко сделать. Пистолеты нашлись только у двоих. Glock 17 К каждому по одному запасному магазину. Радио и ПП. Всякая полезная бойцу мелочь. А еще ночные очки ATN с кучей батареек в запасе, надетые на небольшой легкий шлем. Похоже, что велосипедные или байдарочные, вроде тех, в каких кино падения черного ястреба рассекали дельты. Очки новые. Я таких еще не видел. С двумя объективами, дающими стереокартинку. Дорогие, не будешь жуть. 178 наверняка. Протер шлем изнутри гигиенической салфеткой, надел на голову, приложил к глазам резинки окуляров. Вид за окном осветился зеленым, причем с очень неплохим количеством деталей. Можно кочку от ямы отличить, и глубина картинки появилась. Я в ночники смотрел и раньше, но вот такой деталировки не встречал. Серьезный девайс. А еще был лазерный дальномер Бушнелл. Подозреваю, что этим идиотам выдали все самое лучшее, от сердца оторвали, а они проспали, проширяли. Ну кто же им теперь виноватый? Ничего. Пусть их командование не нервничает, я их сам за него наказал. Наложил взыскание, так сказать, дисциплинарное. «Ну чё? Спасибо!» — сказал я, пнув ногой ворочающегося связанного зомби. «Пригодится все, без вопросов. Ладно, теперь тобой займемся». Тащить тела по лестнице и дорожке, ухватившись за санитарную ручку разгрузки, было нетрудно. Вытащил оба тела и заволок сарай. Когда поволок из комнаты зомби, ни разу даже не дернувшегося, услышал, как заговорила рация. Не понял ни слова, так что и отвечать не стал. Прикинул только, что скоро может проверка заявиться. Пока дотащил этого мертвяка до сарая, уже запыхался. Заволок его внутрь уложил мордой в землю. Сперва распустил ремень, затем ножом перерезал веревку на щиколотках и руках. Скочил и быстро выбежал из сарая, захлопнув дверь. «Угощайся», — сказал и побежал наверх за трофеями. Задвижка на двери дохлая, но пока суперу, который откормится на двух трупах, не поблазнится причина выйти наружу, он будет сидеть внутри. Они все тихо сидят, когда жрать уже некого. А именно это мне и надо. Собрал все новое барахло в кучу, стащил вниз, перебросил в лодку. Отвязался и поехал с острова прочь. В ночь. Это еще не все, пожалуй. 7 июня, среда, раннее утро. Нидерланды, окрестности деревни Кааг. Я точно знал, что так будет. Угадал, в общем. До рассвета никто засаду на острове проверять не двинулся. К тому времени я мало того, что успел сбежать, я еще и привязал лодку в канале возле рощи, из которой наблюдал вчера, Нашел себе позицию почти напротив фэйлинга, из которого только что смылся. Успел отрыть добротный окоп для стрельбы лежа, если глубже, то вода быстро набиралась, и залечь в нем, накрывшись своей самодельной накидкой гильи и прикрыв пулемет травой. Да, взял пулемет, по-быстрому разобравшись, как там что в этой несложной машинке. Решил, что если в Каге услышат очереди, то сперва решат, что это меня засекли и обстреливают, потому что я никак не обнаруживал наличие у меня пулемета до сего момента. Едва утренние сумерки стали достаточно светлыми, чтобы называться утром, со стороны кага послышался звук лодочного мотора. Двух моторов. Шло два небольших риба, в каждом человека по четыре, настороженно глядящих на дома и сараи на берегу. Четырехкратный спектр Диара приблизил картинку к глазам. Метров двести до лодок. В самый раз. Мало не покажется». Силуэты четырех человек на головной лодке сливались в один многоголовый, куда более компактный, чем цель группа пехоты на стрельбище. Прямой выстрел. А у меня здесь пулемет. Тир, в общем. Миними залязгал неожиданно звонко, брызнули струей гильзы в перемешку со звеньями ленты, вот отдача была неожиданно слабой. Я прижимал приклад за шейку к плечу левой рукой, и пулемет стоял на земле практически недвижимо, удерживая цель на кончике ствола. Струя пуль, как вода, из шланга хлестнула по людям в лодке, сразу же повалив их друг на друга. Одна очередь, вторая, перенос огня на вторую лодку, которая начала разворачиваться, и люди, в которой схватились за автоматы. Длинную, патронов на 20 в них. Всплески воды, крики, далеко разносящиеся над водой, кто-то вывалился из лодки, в воде закачалась мечом голова. Снова огонь на первую лодку, им тоже вот так, с двадцаточку. Миними работал, как швейная машинка, прошивая своими легкими быстрыми пулями борта, лодок, тела, все, что попадало в прицел. Он вел строчку пулю ровно и аккуратно, чуть-чуть закапываясь сошками в рыхлый грунт. Почти вся двухсотая лента отбилась всего за совсем немного разочаровывающе коротких секунд, оставив только звон в ушах и примятую горячими пороховыми газами траву перед стволом. Первые первой лодки уже все лежали в повалку, и ее неуправляемую несло куда-то наискосок протоки пока она не уткнулась носом в берег. Затем ее развернула, потащила обратно. Некому было отключить двигатель. Все были, наверное, убиты. Вторая, выжимая из мотора все, что можно, все же развернулась и возвращалась в как, бросив плещущегося в воде человека, испуганного и кричащего что-то им вслед. Я прицелился и утопил его двумя короткими очередями, добив в него остатки ленты. Хорошо разглядев в прицел кровавое облако, вдруг возникшее вокруг головы. Затем подхватил пулемет за ручку и со всех ног побежал к роще вокруг дренажного пруда, где меня ждала лодка. Прикинул мысленно результат и с радостью неимоверно обнаружил, что у противника за сегодня не меньше, чем минус 10. Еще один такой заход, как мне кажется, и они там начнут сходить с ума. Кстати, я ведь еще надеюсь на мутантов в сарае, он тоже может порадовать результатом. Уже привычное пластиковое сиденье под задницей, заведенный мотор. Лодка лихо рванула с места, уже на куда как приличной скорости. Приноровился. Теперь по сети каналов до самой новой базы. И это еще не все. Сгрузить трофеи и вернуться за мотоциклом требуется. Его оставлять в кустах не годится. Лодок вокруг полно, а вот таких ямах я пока не видел.